Глава четырнадцатая Не успел я толком насладиться своей беспомощностью, как вдруг палуба начала уходить из-под ног. Я даже повис в воздухе на секунду. Настолько резко машина провалилась вниз. Мечта о невесомости сбылась ненадолго. И тут же превратилась в кошмар. Машина откровенно падала. «Эй!» — заорал я. «Что происходит?» «Мы падаем» честно ответил летательный аппарат. Я уцепился левой рукой за спинку кресла, благо оно было вычурное, дизайнерское, с ручками-держалками сверху и по бокам, но очередной рывок оторвал меня и швырнул на противоположный борт. Ударился я не слабо, и снова закричал «На этот раз нечто невразумительное, обусловленное исключительно болью». Гравитации мой крик не понравился, она ускорила падение аппарата вдобавок резко наклонив его на левый борт, как раз на меня. Тогда на меня с другого борта что-то посыпалось. Оказывается, там все-таки было не слишком гладко. Были какие-то ящички, из которых полетела всякая мелкая чепуха, электронные компоненты, банки непонятного содержимого и, самое неприятное, увесистые железные болты, вроде тех, которыми рельсы прикручивают к бетонным шпалам. «Мы тут что, рельсоукладчиком подрабатываем в свободное от разбоя время? Какая у нас вообще цель – угробить человека внутри?» В иную эпоху сам Наполеон попал бы со своими целями в психушку, а вот родившись в нужное время, он сумел угодить в учебники истории. И тут все закончилось. Машина как летела ребром вниз, так и встала, как та монета, не пожелавшая определенности, то есть ни орла, ни решки. От этого последнего удара о землю мне стало в голове совсем плохо. Это понятно. Мозги ведь в жидкости плавают, и от резкого удара бьются о черепную коробку. А ведь всего-то это падение длилось секунды пять, не больше, подумал я. Вырубиться не вырубился. Что-то в последнее время это стало моим привычным времяпровождением. Кому-то где-то просто на клаву нажать, а здесь целые судьбы рушатся. Теперь машина лежала на боку, но жила. В ней гудели какие-то приводы, и на пульте, я видел, все еще мигали лампочки. И она вибрировала, словно жук, который упал на спину и пытается перевернуться. «Ну же, милая!» — почти простонал я. «Что с тобой?» «Все хорошо, Сергей Савельевич, не волнуйтесь», — сказал Тайлер тяжелым мужским голосом. «Все в порядке. Просто время пришло сменить пластинку, так сказать». Надеюсь, вы отдохнули и готовы к продолжению банкета. Я так сразу понял, что это не машина говорила, что нас просто хакнули. Вот и все. Человека, привыкшего к интересной технике, такое не удивит. Сплошь и рядом. То телефон вскроют, это пошло. То автомобиль направят на встречную полосу. Это гадко. То горячую воду отключат во всем микрорайоне. Это негигиенично. И так далее. Как раз та самая ситуация, когда есть что сказать, но некому. Надо мной заскрежетало. Это открывался люк в палубе, через который я отправил Ибрагима в самостоятельное путешествие. Люк подергался малость, потом сдался и выпал наружу, глухо ударившись о землю. По всей машине прошла легкая неприятная вибрация. Свет, обрадованный возможностью причинить безусловное добро своим присутствием, Влетел в кабину, мазнул меня по лицу, пришлось зажмуриться. И почти сразу же в проеме от люка показался человек, одетый вполне по-военному. Он ловко уселся на кромку люка, махнул ногами, опущенными внутрь кабины, и сказал весело. «Поднимайтесь, Сергей Савельевич, поднимайтесь. Вас ждут великие дела». «Или травматология?» пробурчал я, пытаясь пошевелиться. «Особенно страшно мне не было». Я так однажды БМВ не пропустил, хотя мог. Подумалось вдруг, что тому водителю надо постоять несколько секунд и только потом ехать. Я словно почувствовал тогда эти чужие секунды и принял решение не пропустить. Он, конечно, посигналил и даже крикнул что-то, опустив свое тонированное стекло, но я знал, что надо поступить так, как я поступаю. Со мною бывает такое, когда я остро чувствую «надо». «Так и сейчас. Надо подниматься, значит, надо». Человек рассмеялся, хлопнув себя ладонями по коленям. «Какая еще травматология? Ну уж нет, вы нам в целости нужны и в сохранности, Сергей Савельевич. Ну-ка, попробуйте встать», — сказал человек и лихо скакнул вниз, внутрь Тайлера. Мне пришлось даже отпрянуть в сторону. Он ловко приземлился возле меня, выпрямился и протянул мне руку. «Вставайте!» приказал он и я подал ему руку как то барышня перед вальсом но танцевать со мною не собирались я встал почувствовав что все таки ударился ребром да и ноги вдруг заболели пришлось снова согнуться вот из такого согнутого положения я снова на человека взглянул мол может остаться мне тут и в таком виде но он вновь улыбнулся и произнес я и так дал вам около суток побездельничать в себя прийти «Надеюсь, вам это удалось. Попробуйте дотянуться до люка. Нам нужно выбраться из машины. Здесь делать больше нечего, поверьте». Не поверить возможности не было. Через пару минут мы стояли на твердой земле возле поврежденной, летающей, почти тарелки, вошедшей бортом в землю. Вокруг было относительно немного поваленного леса, но под горелым машинным маслом несло, хоть топор вешай а впереди, метрах в двести, стоял красавец армейский вездеход. Я такие видел на закрытом показе, но не знал, что они уже пошли в серию. На броне, возвышаясь надо мной на три метра, сидело несколько улыбчивых бойцов в полной экипировке. Видно было, что для них это не приключение, а работа. Настолько просто и уверенно они держались. На земле возле вездехода паслись еще трое командос столь же впечатляющего вида. А тот, кто меня выволок на свет Божий, был, как бы сказать, в полуштатском. То есть покрой одежды на нем был военный, но никаких тебе погонов и портупей. Вполне партикулярное платье, но не без намека на могучую внутреннюю дисциплину владельца. Я таких видывал, настоящих вояк, без пуза и отвесшей нижней губы, преданных как собаки, но диких как волки». «В машину!» — скомандовал полуштатский человек, вытащивший меня из летательного аппарата, и подтолкнул за плечо в направлении вездехода. «Надо отъехать, а то придавит еще этой штуковиной». За штуковину, мое любимое словцо, я был ему особенно благодарен. Один из бойцов отворил дверь вездехода и кивнул. «Вам сюда!» Я прошел вперед и начал карабкаться внутрь вездехода. «Видать, не слишком ловко!» потому что получил подзад и сразу же влетел внутрь. «Я тебя запомню, что мне под зад двинул с улыбочкой твоей». За мной вошел товарищ в полуштатском, затворил тяжеленную, судя по движению, дверь и сказал, «Сюда садитесь, как старше машины», и засмеялся. Я уронил себя на крайнее место, а полуштатский уселся напротив, и мы оба принялись смотреть в иллюминатор, наставленный нами летательный аппарат. Вездеход завелся и покатил по траве аки по асфальту. Ему было все равно, почему катить. А я смотрел на летающую почти тарелку, и что-то защемило в груди. Тайлер возвышался вверх метров на восемь и был вытянут вдоль почти на тридцать, если не на все пятьдесят. Ничего себе аппаратище! И совсем не тарелка, скорее блюдо для рыбы, вытянутое и плоское. Светлый корпус почти не блестел, будучи покрытым матовой краской. Какие-то трубы и фермы торчали из пуза, очевидно, вывалившись наружу от удара об землю. Мне показалось, что я сейчас буду плакать. Я подумал, что он пытался выровнять падение, но не смог. Жужжал, пыхтел, но высоты не хватило. А потом я глянул в иллюминатор вездехода в кормовом люке, и мне показалось... «Будто наклоняются верхушки елок. Это наверняка аппарат падает, круша растительность. Надеюсь, на брюхо падает. Мы же тем временем удалялись». «Вы думаете о том же, о чем и я?» констатировал Полуштацкий. «Знаете, мой дед помнил дорогу жизни, по которой возили еду в Ленинград. Так он рассказывал, что они относились к полуторкам, как к живым. Я угрюмо кивнул, поднял глаза на него и сказал...» «Мы все это помним, у каждого своя полуторка в жизни». «Доброе слово, оно и летающей тарелке приятно». Полуштадский усмехнулся, тонко, как хороший артист, но было видно, что из него все прет истина, без фальши. «Таким незачем фальшивить, для них неестественно любое притворство, потому что сил так много, что истина не страшна». «Надеюсь», — сказал он, — Вы не станете меня осуждать за не вполне удачное приземление вашего аппарата. Уж как смогли, так посадили. Туда уже едут. Думаю, что к вечеру его поставят на ноги, если так можно выразиться, и уведут на ремонт. Это хорошая машина. Их неправильно называют «Барклай». «Он из 2.10», — вставил я. Умным захотелось показаться. Мой собеседник поглядел на меня с интересом. «О», — сказал он, слегка удивившись. Да, вы, я вижу, знаете больше, чем положено начальнику большой папки. Да, он оттуда. Это легкий транспортник. Их у нас бегает с полсотни. Замечательная машина. Один из первых антигравов еще когда не знали толком, что получится, когда делали. Знаете, с ними история, как со старыми яхтами из 70-х прошлого века. Это когда не знали еще свойства пластика и делали корпуса невероятной толщины? сказал я. Точно, точно! Обрадовался моей осведомленности собеседник. «Здесь та же история. Ресурс в машины заложен такой серьезный, с многократным избытком, что бегать им еще и бегать. А вы говорите, упал бычок на бачок встать не может». «Да чего уж!» — махнул я рукой. «Это я так, расслабился. Сам понимаю, что подымите Вот не знаю почему, но было мне здесь спокойно и даже уютно, словно вездеход» принял меня из рук уставшего механического товарища с обещанием заботиться обо мне, как положено. Движок рокотал приятным боском, качало не слишком. Мужички впереди сидели спокойные, даже приветливые, а мой собеседник вообще выглядел умным, хорошим человеком. Если бы меня сейчас брали, то есть арестовывали, было бы все не так по-домашнему. Обнаглев, я решил поинтересоваться своим положением. Вы меня арестовали? — честно спросил я. «И позвольте спросить, вы вообще кто?» Полуштатский не удивился моим вопросом. Взгляд у него сейчас был такой, словно я сказал именно те слова, которые он готов был услышать. Он даже благодарно как-то на меня посмотрел, честное слово. «Мы вас скорее перехватили, Сергей Савельевич», — сказал он. «А меня зовут Серов. Александр Александрович. Майор, если что». «Ясно, Серов». Так обычно говорят, когда нужно сказать, что правда не скажут. Но и это он сказал, ей-богу, так прямо и честно, что я подумал, серов так серов. Стало ясно, что никакой другой военной тайны мне пока не выдадут. Но я все равно спросил. ГРУ? Он такой длинный вопрос тоже как будто ждал. «Почти», — сказал он. «Можете считать, что мы смежники, коллеги по офису». Из одного аппарата на этаже кофе по утрам пьем. Мы сейчас с вами прикатим на одну нашу базу. Кстати, вы еще отдохнуть не желаете? Вот и прекрасно. Но вы сможете принять душ, чаю попить. Это запросто. Потом побеседуем. Уж извините». «Понятное дело, не только ведь для душа вы меня сбили». в конец обнаглел я. Серов поморщился, словно ему неприятны были мои такие резкие определения произошедшего. «Мы вас не сбили», — сказал он. «Мы взяли управление на себя. Не мы конкретно, наши технари». «Согласен, могло пройти более гладко, но вы же понимаете, это очень тонкая техника. Тут всякое возможно». «Не извиняйтесь, Александр Александрович», — сказал я. «У меня странное ощущение, что я должен быть вам благодарен. Вот уж не знаю, почему, право. Интуиция — странная штука». «Странная» согласился Серов, потом как-то замешкался и протянул мне руку. Виктор Пура, подполковник ГРУ. Я пожал ему руку. Хорошо, что он не стал говорить, уж простите дурака и прочее. Пура — это куда лучше, чем Серов в данной ситуации. Будем надеяться, что он и впрямь Пура. К его совсем не рязанской тонкой физиономии немецкая фамилия шла куда больше. Пура шумно выдохнул, словно облегчив душу, и я подумал, что у них тоже бывает душа. У Васи же вроде была, потом он сказал, глядя мне прямо в глаза: "Сергей Савельевич, я надеюсь, что мы будем с вами сотрудничать. От этого много зависит, в том числе и для вас. Я вам даже сейчас прямо скажу". Он задумался, будто в последний момент прикидывая, стоит ли говорить. И я не понял, «Было ли это игрой, рассчитанной на меня? Или он и впрямь сейчас что-то решал?» «Я вам прямо скажу», — наконец произнес он. «От этого зависит ваша жизнь». А потом улыбнулся и добавил, «Может быть, даже Васю простят».